Итак, нас не просто выпроваживали, а гнали в шею. Вильгельм поклонился. Мы спустились по лестнице. «Что это значит?» — спросил я. Я уже ничего не понимал. «Постарайся сам построить гипотезу. Ты должен был научиться это делать». Если на то пошло, я действительно научился правилу что строить надо по меньшей мере две сразу, одну невероятнее другой. Что ж, начал я и замялся. В гипотезах я все-таки был не слишком силен. Ладно, гипотеза первая. Аббат все это давным-давно знает, но был убежден, что вам ни до чего дойти не удастся. Вы вполне устраивали его как следователь на первых порах, пока речь шла только об Адельме». Но потихоньку он начал понимать, что дело все запутывается и запутывается, и каким-то боком захватывает его самого. И теперь он боится, что вы вытащите эту историю на свет Божий. Гипотеза вторая. Аббат не подозревал ни о чем. Впрочем, о чем я сам не знаю, поскольку не знаю, о чем подозреваете вы. Но в любом случае он полагал, что все убийства... Только сведение счетов между... между монахами-мужеложцами. Ну а сейчас вы открыли ему глаза. Внезапно он понял что-то ужасное. Ему известно имя преступника. Он точно знает, на чем счету все злодеяния. Но он хочет покончить с этим без постороннего вмешательства. И отсылает нас, чтобы спасти честь аббатства. «Я доволен. Ты начинаешь рассуждать вполне прилично». Значит, и ты подметил, что в обоих случаях нашего аббата больше всего интересует репутация монастыря. Убийца ли он или несчастная обреченная жертва, в любом случае он не желает, чтобы по ту сторону гор распространились порочащие сведения о жизни здешнего святого содружества. «Убивай сколько хочешь монахов, только не тронь честь монастыря». «О, чтоб вас!» — Вильгельма все сильнее и сильнее душила ярость. Этот господский ублюдок, этот павлин, вознесшийся после того, как поработал похоронщиком при аквинате, этот раздутый бурдюк, всех-то заслуг, что таскать кольцо величиной сфигу. Спеси вы отроди! Все вы, спеси вы отроди, вы, клюницы!» «Вы хуже любых князей, вы больше бароны, чем любые бароны!» «Учитель!» — обиженно, укоризненно заикнулся я. «Помолчи ты! Ты сам из их теста! Вы же не простецы какие-нибудь, не сыновья простецов! Столкнет вас жизнь с простолюдином, вы его, может быть, и приютите. Но если понадобится, как вчера, не поморщитесь выдать его светской власти». А вот кого-нибудь из своих — это уж нет. Этого вы прикроете. Абон вполне способен сам справиться со злодеем. Он проткнет его кинжалом где-нибудь в сокровищнице и распихает косточки по кивотам на место реликвий, только бы честь аббатства не пострадала. И вдруг вылезает какой-то францисканец, какой-то плебей-минорит, и раскапывает навозную кучу посреди вашего благородного дома. Нет уж этого, Абон не позволит ни при каких обстоятельствах. — Примного вам благодарны, брат Вильгельм. Император вас заждался. Полюбуйтесь, какое у меня прекрасное кольцо, и убирайтесь. Но не на того напали. Я имею дело не с одним Абоном, я имею дело с неоконченным расследованием. И могу вас всех заверить, что не покину эти стены, пока не дознаюсь. Он хочет, чтобы я уехал завтра? Отлично. Он здесь хозяин, но до завтрашнего утра я дознаюсь. Я обязан. Обязаны? Но теперь-то кто вас понуждает? Никто и никогда не понуждает знать, Адсон. Знать просто следует, вот и все» даже если рискуешь понять неправильно. Я все еще был сконфужен и удручён теми яростными словами, которые Вильгельм обрушил на мой орден и на его аббатов, и постарался частично оправдать Аббона, предложив Вильгельму третью гипотезу.